Только не двое. Ночью Садчикова разбудил телефонный звонок. — Прости меня, — сказал комиссар. — Тут один любопытный сигнал поступил. — Еду. — Погоди, — разбежался. — Такси сейчас не найдешь. Шофер пришлю. — Я спущусь на улице, подожду. — Дождь. Погоди, он подымется за тобой. — Михалыч? — Он самый. Садчиков положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды. Себе и Михалычу. Масло в холодильнике было до того смершшееся, что не резалось, а крошилось желтыми ажурными стружками. Михалыч всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переплашит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем в управлении стуком. Три раза быстро, а четвертый долго и гулко. — Михалыч? — тихо спросил садчиков. — Михалыч, — ответил тот. Садчиков отпер дверь и сказал, За заходи, старина. — Да ничего, — ответил Михалыч, входя. — Пошли чайку попьем. Да — Не стоит. Л ладно, ладно, будет кокетничать. Хорошая из меня кокетка. С куда как лучше. Сейчас, говорят, седые мужчины в моду вошли. Седина в голову, без в ребро. Р Ребра перебитый, какой там к черту бес. И ешь бы бутерброды. Да ничего. Л ладно, наваливайся.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 — А вот интересно, кто анекдоты выдумывает? — спросил Садчиков. — Люди, — ответил комиссар. — Кто же еще? — Не иначе, как писатели. — Журналист, скорее, я думаю. — Почему журналисты? — А у них времени больше. Писатели трудяги, спину гнут, а журналисту он просвет имеет. Да и потом парни они веселые и по бритве вроде нас ходят. А когда весели, тогда и анекдоты рождаются. — Похоже, — сказал Садчиков. — Очень может быть.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 Работаем. Ясно, что не танцуете. В группе у тебя все в порядке? Один мой сотрудник скоро с женой разведется. Кто? Костенко. Дама сволочь? Нет. Райжил отдел. Испугал. Я с райжил отделом ни черта поделать не могу. Это, мил душа, выше моих сил. Костенко с женой в разных квартирах же живет уже второй год. Любить будет крепче. Хорошо шутить. Ты меня еще постыди, садчиков. Оп Опасно. Опасно блох ловить, шуму много будет, из кровати можно упасть. Звонил я уже в исполком. Обещают к зиме дать ему жилье. Т третью зиму обещают. Хорошо, что не четвертую. Мне важнее, чтобы сначала рабочему квартиру дали. Потерпит твой Костенко, потерпит. К Костенко потерпит, товарищ комиссар. А дочка у него, Оришка, Ей протерпение не объяснишь. А Чуковский зачем с Михалковым? Пусть они растолкуют. Муха-муха, цакатуха Сейчас с квартирой заваруха. Ничего стихи, как Гавриле Ада. Дерзкий ты стал, садчиков. Не иначе, как меня, подсиживаешь. Товарищ комиссар, знаю я вас, молодых. Да уж седой. Велика важность. Седой, не лысый. Зови чей Черт с ним. Пускай потом прокуроры стружку снимают за неурочный допрос. Одной стружкой больше, одной меньше. Все одно плохо. Да, кстати. Самсонова взяли? Нет. Почему? Дома никого нет. Где они? Неизвестно. Эмигрировали, что ли? Вряд ли. Сам ездил? К Костенко. Завтра забери. Сам. Завтра выходной день, товарищ комиссар. Смотри, Садчиков. Да только этим и занимаюсь, товарищ комиссар. Вы в понедельник обещали быть у прокурора. А если откажет? Федерация есть. Ну а и она?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 — Из шестнадцатой ко мне Назаренко приведите.